не недоедание и стычки с туземцами, расправились с остальными. Испанский король пожаловал эль -Кано герб с изображением земного шара и девизом «Ты первый проплыл вокруг меня». В наше время Черный Генри считается национальным героем у нескольких юго-восточных народов. Кто первым объявил, что Земля вращается вокруг Солнца? Аристарх Самосский родившийся в 310 году до нашей эры за 1800 лет до Николая Коперника. Аристарх не только был первым, кто заявил, что Земля вращается вокруг неподвижного Солнца, он также рассчитал относительные размеры и расстояния между Землей, Солнцем и Луной, и определил, что небо не сфера, но Вселенная практически бесконечных размеров. Однако идеи его так и остались без внимания. При жизни Аристарх был известен скорее как математик, чем астроном. Мы мало что знаем о нем лично. Кроме того, что учился он в Александрийском лицее впоследствии был упомянут римским архитектором Витрувием как человек осведомленный во всех областях науки. Марк Витрувий Поллио жил в первом веке до нашей эры, римский архитектор и инженер. Известный в основном благодаря своему трактату «Десять книг об архитектуре». Его книга — единственная из сохранившихся до наших дней работ по архитектуре, написанных в Римской империи. Аристарк также изобрел полукруглые солнечные часы. До наших дней сохранился лишь один из его трудов о размерах и расстояниях Солнца и Луны, К сожалению, теория Аристарха о солнечном центре в нем не упоминается, а известно нам обо всем этом по одной единственной ремарке в текстах Аристотеля, где заключения Аристарха упоминаются лишь для того, чтобы с ними не согласиться. Конечно же, Коперник знал об Аристархе Самосском. Недаром он отдает ему долг в эпохальном для своего времени труде об обращениях небесных сфер. Однако когда в 1514 году книгу напечатали, все упоминания о дальновидном греке были тщательно вымораны из текста. Вероятно, издатель попросту побоялся, что они могут подорвать претензии книги на оригинальность. Кто вывел знаменитую теорию относительности? Нет, это был не Эйнштейн. Теория относительности была впервые изложена Галилео Галилеем в его диалоге о двух главнейших системах мира в 1632 году. Чтобы понять теорию относительности, первым делом нужно понять теорию, которую она собой заменила. Речь идет о теории абсолютного покоя, постулированной Аристотелем в IV веке до нашей эры. Согласно версии Аристотеля, покой является естественным состоянием любого тела, и предоставленное Само себе тело непременно вернется в это естественное состояние. Теория же относительности утверждает, что все тела находятся в движении относительно друг друга, и что определение тела как находящегося в покое – суть чистая условность. Отсюда следует, что скорость того или иного тела нельзя выразить как абсолютную, только как относительную чему-то другому. Итальянский астроном и философ Галилео Галилей был также одним из основоположников современной физики. Он более всего известен как человек, поддержавший теорию Коперника или Аристарха о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Католическая церковь посчитала гипотезу еретической и подвергла ученого суду инквизиции. Однако Галилей вовсе не сгнил в кишащем крысами каземате за свои принципы. Срок заключения он отбывал в роскошном доме архиепископа Сиенского.